Глава 9. Увезли Митю. Когда подписан был протокол, Николай Паршин торжественно обратился к обвиняемому и прочёл ему постановление, гласившее, что такого-то года и такого-то дня Там-то судебный следователь такого-то окружного суда, допросив такого-то, то есть Митю, в качестве обвиняемого в том-то и в том-то, все вины были тщательно прописаны. И принимая во внимание, что обвиняемый, не признавая себя виновным во взводимых на него преступлениях, ничего в оправдании свое не представил. А между тем свидетели такие-то и обстоятельства такие-то его вполне уличают, руководствуясь такими-то и такими-то статьями уложения о наказаниях и так далее, постановил. Для пресечения такому-то, Мите, способов уклониться от следствия и суда — Заключить его в такой-то тюремный замок, о чем обвиняемому объявить о купею сего постановления товарищу прокурора сообщить и т.д. и т.д. Словом, Митя объявили, что он от сей минуты арестант и что повезут его сейчас в город, где и заключат в одно очень неприятное место. Митя, внимательно выслушав, вскинул только плечами. Что ж, господа. Я вас не виню, я готов. Понимаю, что вам ничего более не остаётся. Николай Парфёнт мягко изъяснил ему, что свезёт его тот чежи становой пристав Маврикий Маврикич, который как раз теперь тут случился. Стойте, перебил вдруг Митя, И с каким-то неудержимым чувством произнёс, обращаясь ко всем в комнате: "Господа, все мы же жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей грудных детей, да и всех. Пусть уж так будет решено теперь. Из всех я самый подлый гад. Пусть Каждый день моей жизни я бия себя в грудь, обещал исправиться. Каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар. Удар судьбы, чтоб захватить его как варкан и скрутить внешней силой никогда. Никогда не поднялся бы я сам собой, но гром Янов. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего. Пострадать хочу, и страданием очищусь. Ведь может быть, и очищусь, господа. А? Ну, слышьте однако в последний раз, в крови от самого его не повинен. Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что хотел убить и, может быть, в самом деле убил бы. Но всё-таки я намерен с вами бороться, и это вам возвещаю. Буду бороться с вами до последнего конца, а там решит Бог. Прощайте, господа. Не сердитесь, что я с недопросом кричал на вас. О, я был тогда ещё так глуп. «Через минуту я арестант, и теперь в последний раз Дмитрий Карамазов, как свободный еще человек, протягивает вам свою руку, прощаясь с вами, с людьми прощусь!» Голос его задрожал, и он действительно протянул было руку, но Николай Парфенч, всех ближе к нему находившиеся, Митя вдруг почти судорожным каким-то жестом припрятал свои руки назад. Митя мигом заметил это и вздрогнул. Протянутую руку свою тотчас же опустил. «Следствие еще не заключилось», — залепетал Николай Парфенович, несколько сконфузясь, «продолжать будем еще в городе». И я, конечно, с моей стороны готов вам пожелать всякой удачи к вашему оправданию. Собственно же вас, Дмитрий Федорович, я всегда наклонен считать за человека, так сказать, более несчастного, чем виновного. Мы вас все здесь, если только осмелюсь выразиться от лица всех, всем мы готовы признать вас виновными. заблагородного в основе своей молодой человека, но увлечённого некоторыми страстями в степени несколько излишней. Маленькая фигурка Николая Парфёна, что выразила под конец речи самую полную самонаделость. У Мити мелькнуло было вдруг, что вот этот мальчик Сейчас возьмет его под руку, уведет в другой угол и там возобновит с ним недавний еще разговор их о девочках. Но мало ли мелькает совсем посторонних и не идущих к делу мыслей, но и раз даже у преступника, ведомого на смертную казнь. Господа, вы добры, вы куманны. — Могу я видеть ее, проститься в последний раз? — спросил Митя. — Без сомнения, но в видах одним словом теперь уж нельзя, не в присутствии. Пожалуй, присутствуйте, — привели к Грушеньку, но прощание состоялось короткое, малословное и Николая Парфенча неудовлетворившее. Крушенька глубоко поклонилась Мите. Сказала тебе, что твоя и буду твоя. Пойду с тобой навек, куда бы тебя ни решили. Прощай, безвинно погубивший себя человек. Губки её встряхнули, слёзы потекли из глаз. Прости, круша меня за любовь мою. За то, что любовью моею тебя сгубил. Митя хотел еще что-то сказать, но вдруг сам прервал и вышел. Кругом него тотчас же очутились люди, не спускавшие с него глаз. Внизу у крылечка — к которому он с таким громом подкатил вчера на Андреевой тройке, стояли уже готовые две телеги. Маврикий Маврикич, приземистый, плотный человек, с обрюзглым лицом был чем-то раздражён. Каким-то внезапно случившимся беспорядком сердился и кричал. Как-то слишком уже сурово пригласил он Митю в желез на телегу. «Прежде, как я в трактире поил его, совсем было другое лицо у человека», — подумал Митя, влезая. С крылечка спустился вниз и Трифон Борисович. У ворот столпились люди, мужики, бабы, ямщики, все уставились на Митю. «Прощайте, божьи люди!» — крикнул им вдруг с телеги Митя. «И нас прости!» Раздались два-три голоса. «Прощай и ты, Трифон Борисыч!» Но Трифон Борисыч даже не обернулся. Может быть, уж очень был занят, он тоже чего-то кричал и суетился. Оказалось, что на второй телеге, на которой должны были сопровождать Маврикия Маврикиевича двое сотских, еще не все было в исправности. мужичонка, которого наредили было на вторую тройку, натягивал зипунишкой и крепко спорил, что ехать не ему, а Акиму. Но Акима не было. За ним побежали. Мужичонка настаивал и молил обождать. Ведь это народ-то у нас, Маврийкий Маврийкич, совсем без стыда, восклицал Трифон Борисович. Тебе, каким третьего дня дал четвертак денег, ты их пропил, а теперь кричишь, да брате только ваши удивляю с нашим подлым народом маврикий, маврикиевич. Только это одно скажу. Да зачем нам вторую тройку? Вступился было Митя. Поедем на одной, маврикий, маврикиевич. Не бош не усбунтуюсь, не убегу от тебя. К чему конвой? А извольте, сударь, уметь со мной говорить, если ещё не научены. Я вам не ты. Не извольте тыкать. Да и советы на другой раз берегите. Свирепо отрезал вдруг Митя Маврикий-Маврикиевич, точно обрадовался сердце сорвать. Митя примолк. Он весь покраснел. Через мгновение ему стало вдруг очень холодно. Дождь перестал, но мутное небо всё было обтянуто облаками. Дул резкий ветер прямо в лицо. "Осноп, что ли, со мной?" подумал он, мяче передёрнув плечами. Наконец, влез в телегу и Маврикий Маврикиевич уселся грузно широко. и как бы не заметив, крепко потиснил с собою Митю. Правда, он был не в духе, и ему сильно не нравилось возложенное на него поручение. Прощай, Трифан Борисович, крикнуло Пёт Митя, и сам почувствовал, что не от добродушия теперь закричал, а со злости. Против воли крикнул Но Трифон Борисович стоял гордо, заложив назад обе руки и, прямо уставясь на Митю, глядел строго и сердито, и Митя ничего не ответил. — Прощайте, Дмитрий Федорович, прощайте! — раздался вдруг голос Колганова, вдруг откуда-то выскочившего. Подбежав к телеге, он протянул Мите руку, был он без фуражки. Митя успел ещё схватить и пожать его руку. Прощай, милый человек. Не забуду великодушие, горячо воскликнул он. Но телега тронулась, и руки их разнялись. Зазвенел колокольчик. Увезли Митю. А Калганов забежал в сени, сел в углу, нагнул голову, закрыл руками лицо и заплакал. Долго так сидел и плакал. Плакал точно был ещё маленький мальчик, а не двадцатилетний уже молодой человек. О, он поверил в виновность Мити почти в полне. Что же это за лють какие же после того могут быть люди бессвязно восклицал он в горьком унынии и почти в отчаянии не хотелось даже и жить ему в ту минуту на свете стоит ли стоит ли восклицал огорчённый юноша